Кит немедленно исчез, а осторожно закрыла окно и отошла вглубь комнаты. После второго или третьего окрика мистера Брасса из той же двери, тоже украшенной ночным колпаком, показалась голова мистера Квилпа, который внимательно осмотрел улицу и все окна на противоположной стороне. Однако ему никого не удалось обнаружить,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 Отведя душу этими угрозами, карлик снова завалился на детскую кроватку, а Нелл тихо поднялась по лестнице к себе. Как и следовало ожидать, короткий, оборванный на полуслове разговор с Китом взволновал девочку и долго вспоминался и снился ей. Живя среди черствых кредиторов, до корыстных сиделок и не встречая никакого сочувствия, никакого участия к себе даже со стороны женщин,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 не жаловался на длинные дни и томительные ночи и, судя по всему, не испытывал ни тревог, ни скуки, утеряв всякое представление о времени. Маленькая ручка Нелл подолгу лежала в его руке, и он то перебирал ее пальцы, то вдруг гладил по волосам или целовал в лоб, а, заметив слезы на глазах у девочки, озирался по сторонам,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 «Вывозить?» «Торопиться некуда. Может, э, э, сегодня днем?» «Лучше в пятницу утром». «Прекрасно», — сказал карлик. «Так и порешим. Но только с одним условием, сосед, больше не откладывать ни под каким видом. Хорошо я запомню». Мистер Квилпа озадачил этот странный, как будто совершенно безучастный тон,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 Мы говорим про таких людей, что они впали в детство. Но это все равно, что сравнивать смерть со сном. Какое неуместное уподобление! Кто видел в тусклых глазах слабоумных стариков светлый жизнерадостный блеск, веселье, не знающие удержу, искренность, не боящуюся холодной остраски, не увядающую надежду, мимолетную улыбку счастья? Кто находил в застывших, безобразных чертах смерти безмятежную красоту сна, Который вознаграждает нас за прожитый день и сулит мечты и любовь дню грядущему? Положите смерть рядом со сном, и кто из вас сочтет их близнецами? Посмотрите на ребенка и слабоумного старика. И постыдитесь порочить самую светлую пору нашей жизни сравнением с тем, в чем нет ни малейшей прелести, ни малейшей гармонии. Наступил четверг. С утра старик был все такой же вялый, но вечером, когда они с Нелли молча сидели у себя, в нем произошла какая-то перемена. В маленьком дворике куда выходило их окошко, росло деревце, как ни странно, довольно зеленое и пышное для такого унылого места. И его листья, трепеща на ветру, отбрасывали зыбкую тень на белые стены комнаты. Старик смотрел на ее кружевной узор до самого захода солнца. Наступила ночь, на небо медленно выплыла луна, а он все сидел у окошка, не двигаясь с места. Ему, протомившемуся столько дней в постели, приятно было видеть и эти зеленые листья, и этот спокойный свет, правда, льющийся из-за крыш и дымовых труб. Они наводили на мысли о тихом местечке где-нибудь далеко-далеко отсюда, на мысли об отдыхе и покое. Девочка чувствовала, что в душе у старика что-то происходит, и боялась нарушить молчание. Но вот слезы полились у него из глаз, слезы, при виде которых ей сразу полегчало, и он взмолился «Прости меня». «Простить? За что?» — воскликнула Нел, не давая ему упасть перед собой на колени. «Дедушка, за что же я должна тебя простить?» «За все, что было! За все, что ты выстрадала, Нел, За все, что я сделал, когда мною владел этот дурной сон! Не надо, — сказала она, — прошу тебя, не надо! Давай лучше поговорим о чем-нибудь другом! Да, лучше о другом! О том, о чем мы говорили давным-давно, несколько месяцев назад, месяцев или недель или дней!» Когда это было, Нел? Я не понимаю тебя, дедушка. Сегодня мне все вспомнилось, и я сидел тут с тобой и думал. Да благословит тебя за это Господь, Нелл. Дедушка, милый, за что? За твои слова в тот день, когда на нас обрушилась нищета, Нелл. Только давай говорить тихо. Если эти люди там внизу услышат нас... Они скажут, что я лишился разума, и тебя отнимут у меня, Нел. Мы больше не останемся здесь ни одного дня. Мы уйдем далеко-далеко. Да уйдем отсюда, твердо сказала девочка. Оставим этот дом и никогда больше не вернемся сюда, никогда больше не вспомним о нем. Лучше исходить босыми ногами весь мир, чем жить здесь. Да-да! воскликнул старик, мы будем странствовать. По полям и лесам, по берегам рек там, где незримо обитает Господь, и положимся во всем на Его волю. Лучше ночевать под открытым небом, вон и но, посмотри, какое чистое, чем задыхаться в душных комнатах, которые держат нас в плену забот и тяжелых сновидений. Мы с тобой еще узнаем радость и счастье, Нел, и забудем прошлое, словно его и не было. — Мы еще узнаем счастье, — повторила девочка, — но только не здесь. — Да, только не здесь, только не здесь, это верно, — согласился старик. — Давай, давай уйдем завтра утром, пораньше, так, чтобы никто нас не увидел, никто не услышал. Уйдем и никому не скажем, куда. — Бедняжка моя, Нел, какая ты бледная! Сколько слез пролили твои глазки! Сколько ты провела бессонных ночей! Все из-за меня, да-да, из-за меня! Но подожди! Мы уйдем отсюда, и ты снова оживешь, снова повеселеешь. Завтра утром, родная, чуть свет, мы покинем эти печальные места и будем свободны и счастливы, как птицы. И старик сомкнул руки над ее головой, и проговорил срывающимся голосом, что отныне они всегда будут вместе и не разлучаться до тех пор, пока смерть не унесет одного из них. В сердце девочки загорелось надеждой и верой. Мысли о холоде, голоде, жажде и страданиях не тревожили ее. Она видела впереди только прежние тихие радости, конец тягостному одиночеству, избавление от бессердечных людей, омрачавших своим присутствием и без того тяжелое для нее время, надеялась на то, что к старику снова вернется здоровье и душевный покой, и жизнь их снова будет полна безмятежного счастья. Солнце, ручейки, луга, летние дни — вот что рисовалось ее воображению, и ни одного темного пятна не было на этой радужной картине.